Глава 22. Помпоны были доделаны. Я сложила их в своей комнате и она выглядела так, как будто там прорвала машину с сахарной ватой. Было трудно изготавливать рыболовную сеть с ватой, пока я не догадалась, что лучше всего фиксировать вату на горячий клей. Тогда она не отваливалась. Делия одолжила мне свой клеевой пистолет. У нее был такой. «Старый конь борозды не испортит?» — спросила я Пиджин. Довольная собой, я была невнимательна когда обрезала бритвой сетку и порезала руку. По ладони растеклась кровь, капая на диван. Я обернула руку краем футболки и побежала в кухню. Благодаря случаю, когда порезалась, помогая Тайлеру нарезать овощи к ужину, я знала, что аптечка в шкафчике над плитой. Потянулась за ней, опустила руку над раковиной, чтобы кровь не капала повсюду. Я немного знала о том, как обрабатывать раны. Так как со второклассниками всякое случалось. Так что я промыла рану, свободной рукой открыла аптечку и взяла бутылочку медицинского спирта. Капнула на ранку, сжав зубы, когда защипала. Когда я отмыла руку от крови, оказалось, что надрез не такой глубокий, как я ожидала. Открыв зубами упаковку бинтов, замотала руку. Со мной все будет в порядке. А с диваном? Я побежала обратно в гостиную. На светлой ткани расплывались яркие красные пятна. Как отмыть кровь? Я знала, что надо подержать ткань в холодной воде, и тогда кровь отойдёт. Но диван не окунёшь в воду целиком. Что же делать? Моё сердце бешено заколотилось в груди, и я почувствовала, что мне трудно сосредоточиться. Наконец мне пришла идея. Как насчет отбеливателя? Раньше я отстирывала кровь отбеливателем. Подбежав к шкафу с бельем, схватила с верхней полки отбеливатель. Взяла с кухни тряпку, промыла водой. Вернулась к дивану и начала стирать кровь тряпкой. Все стало еще хуже. Вместо ровных пятен крови на поверхности дивана образовались большие растекшиеся. «Нет, нет, нет», — пробормотала я. Открыла упаковку отбеливателя и, поставив на подушку, налила немного на тряпку. Постаралась промокнуть кровь вбивающими движениями. Сработало. Но вдруг я поняла принцип действия. Ткань изменила цвет и теперь была белая. Я испортила подушку. Что делать? Просто перевернуть подушку вверх ногами и никто никогда не узнает? Однако я знала, что буду чувствовать себя виноватой. Каждый раз, когда мы будем смотреть на этом диване телевизор, может, где-то есть магазин наволочек для диванных подушек, и они перелицуют старую? Это же, наверное, недорого. Я потянулась к отбеливателю, чтобы убрать его. Я не знала, что скажу Тайлеру, потому что внутренне понимала, что придется ему рассказать. Я не могла продолжать быть с ним неоткровенной. Я хотела, чтобы он знал обо мне всё. Как только я из за бутылку, пиджин подбежала ко мне, и дальше всё было, как в замедленном кино. Бутылка отбеливателя наклонилась, я потянулась ловить её, но она скользнула между пальцев и разлилась по чёрной подушке, лежащей возле белой, которую я пыталась почистить. Я поставила бутылку прямо, Затем встала между разлитым отбеливателем и пиджин. Я не знала, что ей может быть от контакта с отбеливателем, но явно ничего хорошего. Отнеся во дворик подушку и бутылку с горе-жидкостью, я оставила их на улице. Когда вернулась, пиджин была в порядке, но я не ветеринар и не знала, точно ли с ней все хорошо. Отвела ее в свою комнату, на случай, если от отбеливателя исходили вредные для неё пары или что-то вроде. Мы сели на кровать, и я задумалась о том, что только что произошло. Хотя я не могла вычислить стоимость дивана, особенно отобранного дизайнером интерьеров, я знала, что это должно быть недёшево. У меня не было денег, чтобы покупать новый, и я не могла снова позвонить Виолетте. Ей своих проблем хватало. Как заменить его? У меня нет накоплений. Я сокращала их по очереди, пытаясь соответствовать бюджету, который со мной составил Тайлер. Но на диван мне явно не хватит. Может, я расплачусь с ним в кредит? Может, я продам что-то из своих вещей? Но даже если продать все, что у меня есть, этого будет недостаточно. Кроме как... Хотя у меня и захватило дух от ужаса, я поняла, что выход есть. Я подошла к своему шкафу. Сначала переодела блузку и положила испачканную в крови и отбеливателе в мусорное ведро. Затем взяла свою сумку от Биркин, закрыла дверь шкафа и сползла на пол с сумкой в руках мне придется продать сумку. я и так хотела разделаться с прошлым избавиться от всего что напоминает о родителях. может быть эта вселенная напоминает мне что пришло время отпустить прошлое. я обняла сумку руками и заплакала. пижин подошла ко мне и стала лизать мои щеки подбадривая меня, но я никак не могла прекратить всхлипывать. если верить в карму Можно считать это наказанием за то, что не рассказала Тайлеру правду о том, сколько вещей в его доме я уже сломала. Он выгонит меня. Я потеряю квартиру Пиджин, а самое главное его. Я плакала, свернувшись калачиком. Было очень глупо так огорчиться. Питджен лежала рядом, грея меня своим телом. От этого я почему-то расплакалась сильнее. У меня появилась боль в груди. Опухли и заболели глаза, защемило в легких. В таком состоянии Тайлер и нашел меня. «Эй, Мэдисон, почему тут так пахнет отбеливателем? Что с диваном?» Его голос прозвучал ближе ко мне, и я почувствовала, как он сел на пол рядом со мной. «Что с тобой? Что случилось?» «Я ужасный человек», — заныла я, оставив глаза зажмуренными чувствуя себя слишком униженной, чтобы посмотреть на него. Он опустил свою могучую руку мне на спину, пытаясь утешить. «Почему ты думаешь, что ты ужасный человек?» «Потому что я испортила твой диван». «Ничего страшного?» «Это очень плохо», — простонала я. «Ты не понимаешь, я не умею убираться». «Что?» — в его голосе появилось удивление. Ты сказал, что тебе нужен человек, который будет убираться. А я никогда в жизни не убиралась. Я очень много вещей у тебя угробила. Я налила в посудомойку жидкое мыло, и оттуда пролилась мыльная пена. Затем я поставила туда чугунную сковородку, и пришлось покупать новую. И ты купила? Да. Я много раз чуть не сломала пылесос. Я мыла окна средством рассвет, а зеркало в ванной универсальным средством для мытья. У меня засосала носок в сушку для белья. И пришлось вызывать ремонтника. И ещё... Ещё и забыла закрыть шкаф. И Пиджин сживала один из твоих ботинок. Мне пришлось покупать новую пару. Она стоила больше тысячи долларов. Ты ещё сказал, что они тебе жмут. Я купил эти ботинки в комиссионном, когда только окончил колледж, и они хорошо продержались» но не думая, что они стоят тысячу долларов. «Ага, рассказывай!» — взвыла я. Как ты расплатилась за это все? Вот поэтому у меня и нет денег, и моя сестра одолжила мне денег на твои туфли. Он замолчал, и я представила, как он сожалеет, что впустил меня пожить у него. Я врала ему и портила его дорогие вещи, и ему нужна совсем другая соседка. я сказала «А сейчас мне придется продать свою сумку от Биркин, чтобы купить тебе новый диван». «Сумку, которую бабушка подарила тебе на выпускной?» «Да, и тогда я уеду, чтобы ты мог взять себе кого-то, кто не портит твои вещи, не будет скрывать от тебя эти ошибки и будет идеально убираться». «Я пригласил тебя жить со мной, не чтобы найти идеальную уборщицу». Я пригласил тебя, потому что ты мне понравилась и, по-видимому, нуждалась в моей помощи. Почему он так добр ко мне? Это настолько хуже. Я зашмыгала носом. Ты ненавидишь меня?» Он погладил меня по плечу. «Мэдисон». Я сидела, не двигаясь. «Посмотри на меня», — сказал он ласково. Я покачала головой и зажмурилась ещё сильнее. Я не могла вынести груза вины за то, как часто его обманывала. Мэдисон. Со вздохом я поддалась на его уговоры. Открыла глаза, и в его взгляде было столько доброты, что я хотела снова расплакаться. Я никогда не смог бы тебя возненавидеть. Но я врала тебе. Про Бреда, про уборку, про твои испорченные вещи. Он пожал плечами. Я понимаю, почему ты так поступала. Я знаю, что ты была в отчаянии, и отчаяние приводит людей к необдуманным поступкам. Иди ко мне». Он притянул меня за руку к себе и обнял. Это было так приятно. Он был как родной. Я знала, что это только дружеский жест, но я хотела быть в его объятиях. У него я чувствовала себя как дома. Не как в моем ужасном отчим доме, а в том, который я всегда воображала, где безопасность, любовь и счастье. Я положила голову ему на плечо, и он стал гладить её. Он аккуратно касался моих волос, и это было прекрасно. Мне было так стыдно. Я хотела рассказать, но боялась. «Я рад, что ты сейчас это рассказала». Через пару секунд он спросил. «Так что случилось с диваном?» Я объяснила, что порезалась, и хотела отмыть пятна отбеливателем, за что и ругаю себя. Надо было почитать инструкцию в интернете, а не действовать импульсивно. Пиджин столкнула бутылочку, а отбеливатель разлился, и я изо всех сил пыталась уберечь её от отравления. Я не знала, чем это может повредить ей, не знаю, сколько стоит диван, но я тебе отдам эти деньги. Не беспокойся. Судя по всему, в этом частично виновата пич а это уже мои проблемы. Нет, я вложусь. Ты и так вкладываешься, сказал он. Его голос был низким и серьёзным. Ты даже не знаешь, как много ты мне помогаешь. Мне не хотелось искать подтекст или скрытый смысл сказанного. Я имею в виду, я отдам тебе деньги за новый диван. Ты не будешь продавать сумочку, сказал он мне. Забудь об этом. Он даже взял сумку у меня из рук, как будто я уже готова подбежать к компьютеру и выложить её на сайте какого-нибудь аукциона. Если это так важно для тебя, мы можем расписать план платежей позже, когда твой бюджет не будет весь израсходован на дорогие покупки. Я рассмеялась сквозь слёзы. «Как тебе это удаётся?» — спросила я. «Я снова чувствую, что всё будет хорошо». Он прижал губы к моему уху потому что всё действительно будет хорошо. Ты не выгонишь меня. Нет, почему ты вообще так подумала? Он обнял меня сильнее. Это и твой дом, и я так рад, что ты въехала. Сложно вспомнить время, когда ты не была частью моей жизни. И хоть мы сошлись при необычных обстоятельствах, я очень рад, что судьба свела меня с тобой. Моё тяжёлое, усталое сердце Вновь наполнилась радостью. И я рада. То есть не тому, что судьба свела тебя со мной, а тому, что мы — соседи. Друзья, — поправил он меня. Я хотела, чтобы всё было как надо, чтобы всё было в порядке, как я раньше не знала. Вскоре доставили новый диван, вынесли старый, выбросили отбеливатели грязную блузку. Новый диван был в точности такой, как старый. Я подумала, что Тайлер позвонил своему дизайнеру, но когда спросила, сколько он стоил, Тайлер просто отмахнулся от меня. Он помог мне доделать искусственный снег и шутливо отказался снова давать мне в руку бритву. Настал день зимнего фестиваля, и у меня возникла проблема транспортировки дурацких пушистых помпонов. Он предложил запихнуть их в огромные мешки для мусора. Я заволновалась. А вдруг они там помнутся? Тогда мы снова их расправим. Мы распихали их по мешкам для мусора. И было очевидно, что они никак не встанут в мою машину, даже если их смять. Он сказал. «Мы набьём доверху твою машину, а остальное положим в мою. Я захвачу кое-что для их развешивания и встретимся там». Мы загрузили мою машину, и я помахала ему на прощание. Делия и Шей, несмотря на то, что у них были и другие обязанности, согласились прийти помочь мне с украшением спортзала. Последнее время я дежурила в одну из перемен, а обеденный перерыв у нас с ними перестал совпадать. С самого момента ночной ссоры с Брэдом нам так и не удавалось сесть и поболтать. Они не знали ничего про мой поцелуй с Тайлером. Я заехала на школьную парковку, обдумывая, как расскажу им эту новость. Мне было интересно, разозлятся ли они, что я раньше не рассказывала. Хотя стоило усвоить урок о том, как быть невнимательной. Мне каким-то образом удалось захлопнуть дверь машины, забыв ключ зажигания внутри и оставив в салоне все мои самодельные помпоны. «О, нет! Почему это все время происходит со мной?» Наклоняясь, я прокричала шеи через стекло. «Я на парковке, и я забыла ключи в машине!» «Сейчас буду!» Верная своему слову, она прибежала довольно быстро. Я надеялась, что у нее есть волшебная идея, но она просто с волнением смотрела на меня. «У тебя есть запасные ключи?» «Были!» но они валялись где-то в углу на квартире. В шкафу, в ночном шкафчике, я не могла вспомнить, куда их дело. Сзади подошла Делия. Что произошло? Мэдисон забыла ключи в машине и захлопнула дверь. Делия сунула руку в сумку и достала длинный прямоугольный кусочек металла. «У меня есть вот это!» Через полминуты, не больше, дверца была открыта. Мы с Шей с изумлением наблюдали. «Чего?» — спросила она. «Как ты такое умеешь?» Одновременно Шей сказала. «В тихом те черти водятся». Я забрала ключи, а подруги помогли мне донести мои мусорные мешки. Мы втащили их в спортзал. Остальное убранство было как на маминых мероприятиях. Елки, мерцание белых огоньков, тёмно-синие скатерти с изображением хвойных веток и шишек. На них серебряные тарелки и светло-синие салфетки. В дальнем углу готовился струнный квартет. Неожиданно мне стало стыдно за изготовленные мной изделия. Я воображала, что это детское мероприятие, с самодельными снежинками и всем таким. В красном свитере и джинсах я чувствовала себя недостаточно празднично одетой для мероприятия. Шеи дели были в обычных платьях, но все-таки выглядели более подобающе. Мне стоило приодеться. Я начала выкладывать помпоны, пытаясь снова их распушить. Они по большей части были раздавлены, и мне было больно на это смотреть, зная, сколько времени я на них убила. Моё отчаяние отразилось на лице, потому что Делия сказала, «Не бойся, все поправим». Мы втроем сели на полу, стараясь распрямить украшения. Мне было стыдно за то, как мы намусорили в этом красивом помещении. Кому-то придется подметать. Ты же как раз в этом сейчас разбираешься, не так ли? Спросила Делия. Я думала, что это окажется проще. Или не будет так отвратительно, призналась я. Но я чувствую себя принцессой из сказки, которой всю жизнь врали. Прямо белоснежкой. Она думала, что из принцессы стать фрейлиной — это здорово. Вот и нет. Ты забываешь, что все эти принцессы полагались на гномов. Убираться было бы гораздо проще, если бы все обязанности выполнялись специально обученными существами, напомнила Делия. «Знаешь мораль истории о Белоснежке?» — сказала Шей. Я подняла брови. «Не ешь отравленные яблоки?» «Нет». «Делай работу по дому, и, может быть, окажешься рядом с принцем». «Кстати, о красивых людях рядом с тобой. Как твои дела?» «Мы как будто целую вечность об этом не говорили». Было понятно, что она намекает на Тайлера, но я хотела подойти к этому постепенно. Мама вызвала меня к себе. Я сказала, чтобы она больше так не делала, и что я больше не вернусь к Бреду. Она угрожала мне. Теперь я ожидала, что на меня обрушится её гнев. И до сих пор жду. Я не была уверена, что я означало, что она пошла на попятный. Возможно, она просто ещё не придумала хороший вариант мести. «Молодец! Посмотри, как смело ты противостояла матери. Я впечатлена и рада, что она не обратила тебя в камень», — сказала Шей. «Спасибо. А ещё я целовалась с Тайлером». Шей вскрикнула, Аделия нахмурилась и спросила. «Почему ты так долго скрывала это от нас? Ты должна была позвонить нам сразу после, если не во время этого события». но уж во время это было невозможно. Ничто не заставит меня перестать его целовать, только если он сам бы меня остановил». «Это было в ночь, когда мы столкнулись с Брэдом в клубе». Шей улыбнулась и ты рассказала ему о своем ужасном бывшем бойфренде, а Тайлер поцеловал тебя, потому что почувствовал, что должен показать тебе, как это целоваться с настоящим мужчиной. Нет, он был немного пьян и пытался утешить меня. «Он может прийти утешать меня, когда только пожелает», ответила Шей и вскинула руки вверх. «Вот видишь, тебе пора встречаться с ним». Он не должен оставаться один. Это опасно для женской половины человечества. Я покачала головой. Я не могу с ним встречаться, потому что он не предлагал. Нет, но зато он поцеловал тебя. Пьяный. Такое может случиться снова, сказала она в ответ. Поцелуй или пьянство? Она подмигнула мне. И то, и другое. Я засмеялась, и Делия сказала. «Думаю, Мэдисон должна попросить у Санты, чтобы он в этом году положил ей под ёлочку Тайлера». Шей не согласилась. «Такое желание надо загадывать жене Санты, она поймёт». «Девочки, он не хочет со мной встречаться. Он попросил меня забыть о поцелуе и двигаться дальше. Это была ошибка, и мы увлеклись». «Хм», — ответила Шей. «Некоторые мужчины не понимают своего счастья, «Так что я ценный кадр?» — спросила я. Я уже собиралась рассказать им всё о том, как испортила его диван и остальные вещи, как не умела убираться, но услышала шёпот за спиной. Я повернулась посмотреть, что происходит. Это был Тайлер. Он вошёл в спортзал. На нём был пояс с инструментами, в одной руке стремянка, в другой — дрель. Шея восхитилась им. Не знаю, что он пришел здесь чинить, но у меня это точно сломано.